Седьмое апреля. Благовещение. Семен. на рука слабеет, разжимается. Он отпускает мои пальцы, тянется к своему горлу. А теперь уже я держу его руки. Не сорвал бы под ключичку. Алеша разевает рот и резко полной грудью вдыхает, будто вынырнул из глубины. Не открывая глаз, шепчет. — Воды! Еще воды! Я беру со столика поилку, свою трубочку ему в рот, но Алёша не пьёт. На пару секунд открывает глаза. Замечаю, что его зрачки быстро сужаются. Алёша смыкает веки, откидывается на подушку. Цепляя ему на палец слетевший пульсометр, Алёша спит. Надо, наверное, переодеть его. Но это потом. Ника скорчилась на стуле. Дышит редко, даже не дышит, кряхтит. Я научился понимать, насколько ей больно. Кряхтит еще ничего. Хуже, если начнет стонать. И совсем плохо, если заскулит тонко-тонко, не своим голосом, будто связки вот-вот порвутся, как струны. Тогда надо вытаскивать ее, даже если не время. она, когда придет в себя, будет сердиться, скажет, что я лезу не в свое дело». скажет что еще могла терпеть скажет чтобы я шел к такой то матери что больше никогда не будет дежурить со мной однажды так разозлилось что влепило мне по а в другой раз ударила меня за то что я положил руки ей на плеч а я просто хотел как нибудь помочь но было и так что отключившись она дала себя обнять и даже сама обхватила меня за спину и приходила в себя, прижавшись ко мне. Было лето, августа. Мы стояли у открытого окна на теплом сквозняке. Она всем телом прильнула ко мне. Непонятно, осознанно или нет. Куда я одни косточки? Я был в неуверенности, что делать и делать ли что-нибудь. Но, зная ее характер, на всякий случай слегка отстранился от нее. Отклячив зад... чтобы она не поняла моих совсем недружеских чувств. Ее волосы выбились из-под шапочки. Их шевелил сквозняк, и одна прядь попала мне в рот. Я губами слегка придержал ее. Вот и все, и больше ничего. Как школьник, ей-богу! Неужели все это еще будет когда-нибудь, Господи? Неужели она сможет забыть, простить? Смотрю на часы. Шесть минут прошло. Соображаю, что у меня нет с собой нашатыря. И в палате наверняка нет. Нику оставлять не хочу, да и нельзя сейчас. В палату может сунуться кто угодно. Жму на звонок. Ника слышит. Не разгибаясь, не поднимая головы, вытягивает руку, делает протестующий жест Не понимает, кого и зачем я вызываю. И опять хватается за живот. Выглядывая в коридор, от поста быстро-быстро семенит сестра. Калеша положена бежать, бросая все. Делаю шаг в коридор, говорю ей, чтоб принесла на шатыря. Да-да, на шатыря. Плевать мне на ее удивление. Не ее вообще дело удивляться. Она делает вид, что бежала быстро и как бы по инерции пытается заглянуть в палату. Все же знают, что там Ника. Всем же страшно и интересно. Но я встаю перед ней, так что она едва не наталкивается на меня. на шатырь повторяю я и живо!» возвращаюсь в палату но остаюсь возле двери время от времени выглядываю в коридор куда к черту она подевалась неужели на посту нет на шатыря и она потащилась в провизорскую через три минуты бежит зная ее намерение делаю пару шагов ей навстречу беру из ее рук пузырек все иди Двенадцать минут. Ника затихла. Сидит, покачиваясь. Что будет, когда она отключится от Алёши? Возобновится ли его приступ? Господи, помоги. Сажусь в кресло у стены, сам всё смотрю. Смотрю на Нику. Жаль, не вижу её лица. Несколько последних ночей я не спал. Из клиники не уезжал. Здесь мне привычнее, спокойнее. Опять накатывала тоска. Стоило лишь вспомнить про Нику и про то, что я для нее больше не существую. Потом узнал от Дины о непонятной болезни Ники. Но подробно расспрашивать не стал. чего то мне подумалось, что так даже лучше, что и Ника должна пережить кризис. Это нормально. И вот, кажется, чутье меня не подвело. Иногда я сам пугаюсь своей интуиции. Могу просто взглянуть на пациента и сразу, без всякого анамназа определить, Что за случай, какие нужны назначения? — А потом уже по карте, по анализам вижу, что, ну да, все так. Но если покажется, что кто-то скоро умрет, значит, умрет обязательно. А сегодня ночью лежал у себя в кабинете на своем узком, дико жестком диванчике. Таращился в потолок и, вопреки всякой логике, чувствовал, что все будет хорошо. Будто камень свалился. И это после нескольких страшных недель, когда я был уверен, что все, жизнь кончилась. Вот уж не подозревал в себе такой запас душевных сил. Никакие снотворные я никогда не принимаю, даже самые легкие. И коньяк вчера не трогал. Сна не было ни в одном глазу. Достал и принялся листать булгаковский морфий, который перечитываю минимум раз в месяц. Но, не пробежав из страницы, отбросил книжку, сел и стал вспоминать, как принял Нику за наркоманку. Вот ведь тоже сюжет. Классная завязка для романа. А потом ни с того ни с сего в кабинет постучалась эта новенькая Валя. — Семен Савельич, я вам чаю заварила. — Ну, ясно. Пришла в ассистентке набиваться. Относится ко мне, как к светилу, смешно ей-богу. «Ой, Семен Савельевич, это вы!» — и тычет пальчиком футболку, висящую на спинке кресла. «На футболке моя физиономия и надпись «Завболь». Это мне родной коллектив на день рождения придумал». присел рядом на диван. Симпатичная, свежая, пахнет чем-то дорогим. Правда, косенькая на один глаз, но почти незаметно, только когда в бок смотрит. С ней все получилось просто и хорошо. И дальше тоже будет просто и хорошо. Потому что больше ничего не будет. Слышу тонкий писк. Ника скулит. Это плохо. Подбегаю к ней, присаживаюсь на корточке. Опять скулит. Тьфу ты! Да это не она, это проклятый щенок в вольере. Заглядываю туда, стоит на задних лапах, опершись передними о стенку, просится, чтоб достали. Увидел меня, завилял, заскулил громче. Суиц! Пошел на место. Насильно запихиваю его в будку внутри вольера. Вижу, что он уже слишком большой для этого щенячьего жилья. Сволочь она все-таки, это чиновная мамаша. В аду ей гореть. Могла что угодно сделать для своего дитяти, хоть целую клинику в Швейцарии арендовать, а запихнула в нашу дыру. Понятно, что этот бедолага не вписывается в ее жизнь. Но хоть какую-то совесть надо иметь. Девятнадцать минут. Ника так сгорбилась, что выпирают позвонки. Топорщица на спине убегают под растянутый, измятый воротник робы. — — Господи, солнышко, как бы я тебя одевал! Ты же из своего свитера и джинсов неделями не вылезаешь, не говоря уж, что роба прикупил бы тебе получше. Но как же ты цены себе не знаешь и даже не догадываешься, какие у меня на тебя виды? Наш хоспис ведь не закрывает. Зря костама болтает. Тут сделают центр паллиативной помощи. консультации для родителей, учеба для медпредсонала и все такое. Детей, конечно, отправят по домам. А тут рассядутся по кабинетам анестезиологи, генетики, психологи. Будет горячая линия. Может, даже сделают пункт выдачи серьезных обезболивающих. Хотя это вряд ли. Но главное отсюда мы начнем выезжать на дом к самым тяжелым. А кто самый тяжелый, это уж нам решать». А если СГД продолжит расползаться теми же темпами, то скоро никто не будет цениться выше, чем мы, избавляющие от боли. Только бы ты, солнце мое, поняла, какие это возможности. Двадцать три минуты. Ника обеими руками зажимает себе рот, будто хочет сдержать крик, но потом снова замирает, скрючившись. Пару месяцев назад, после одной тяжелой девочки, у нее был непроходящий спазм в области диафрагмы. Она металась, стонала но непонятно почему отказывалась от противосудорожной инъекции. Я не знал, что предпринять. Вспомнил даже спецкурс по рефлексотерапии, хотел промассировать ей точки на ступнях. Но и этого она не позволила, и корчилась еще час, пока спазм не прошел сам собой. Ох, как меня раздражает ее глупое геройство!» В церкви опять что-то пилят, жужжат на всю клинику, готовятся встречать святейшего владыку. «Возвысить нашу больничную церковь — это правильный ход со стороны церковных властей. Типа не стоят в стороне от общей беды. Отец Греб слоняется по клинике непрекаянной, выкуренной из своего храма. стараюсь не попадаться ему на глаза, стыдно, ужасно стыдно, за то, что так перед ним раскис, разнюнился и столько всего наболтал. «Кающаяся Магдалина с бодуна! О, пора, пора мне быть аккуратнее с алкоголем!» Двадцать семь минут. Лезу под кровать, достаю свою шапочку, слетевшую, когда Алеша вцепился в меня. Поднимаю голову и встречаюсь глазами с Никой. Она смотрит со странным выражением сквозь меня, будто не узнает и вообще не понимает, где оказалось.